Искусство брать Отчий дом За указание мне верного пути в жизни Я обязан вечной благодарностью своему отцу Человек, принимавший участие в целом ряде промышленных предприятий Он любил говорить со мной о них Указывал на их значение И знакомил меня с методами и принципами ведения дела В самом уже раннем детстве я вел маленькую книгу, я называл ее книгой счетов А и сохранил до сих пор, в которой аккуратно заносил все приходы и расходы, ведя аккуратно счет тем небольшим суммам, которые постоянно уделял на благотворительные цели. Люди, обладающие меньшими средствами, зачастую живут в более тесном семейном кругу, чем располагающие целой массой слуг для удовлетворения разнообразнейших своих потребностей. Я не могу не благословлять судьбу, пославшую мне родителей именно из людей первой категории. Семи или около восьми лет отроду я вступил на путь коммерции, сделав под руководством матери свое первое дело. У меня было несколько индюшек, а мать давала мне на корм им остатки молочных продуктов. Выкормкой и продажей их я занимался уже лично со всем достоинством делового человека. Вся выручка шла в мою пользу, расходов не было никаких, они шли за счет матери, и таким образом мое состояние возрастало. Его рост и изменения я тщательно, насколько умел, отмечал в своей бухгалтерии. Меня это необычайно радовало. Я и сейчас еще будто вижу своих исполненных достоинства откормленных птиц на гордой прогулке вдоль ручья и через лесок нашего небольшого именица. С этих детских дней я сохраняю особую симпатию к стаям индюшек и, не упуская случая, полюбоваться ими. Моя мать великолепно умела поддерживать дисциплину среди нас, детей, охраняя достоинство семьи при помощи березовой розги в случаях, если мы проявляли намерение нанести урон этому достоинству. Однажды помню, благодаря некоторым фатальным происшествиям в нашей деревенской школе, Мне удалось поближе познакомиться с этим приспособлением. И тут, уже во время экзекуции, мне пришло в голову начать доказывать, что я совершенно ни при чем. Ничего, сказала на это мать. Ведь мы уже начали порку. Чего же ее бросать, сгодится, на будущее время? Подобную же логическую последовательность мать моя проявляла всегда. Однажды ночью помню, Мы, дети, не могли преодолеть искушение покататься на коньках при лунном свете, хотя нам и было строжайше запрещено даже вечером ходить на лед. Мы все-таки вышли, но прежде даже, чем начали кататься, услыхали крики о помощи, побежали туда и застали соседа, под которым проломился лед, он оказался на волосок от гибели. Мы тотчас протянули ему длинный шест, и нам удалось действительно вытащить его из трещины, и в вожделенном здравии вернуть в лоно семьи. Мой брат Вильям и я уже убаюкивали себя надеждой, что при наказании за этот акт непослушания в нашу пользу окажется по крайней мере то смягчающее обстоятельство, что ведь не каждый день удается при катании на коньках спасти человека. Но наши надежды на признание смягчающих обстоятельств со стороны грозного судьи нашей матери оказались лишь самыми пустыми и бесплодными надеждами. Начало работы. Хотя сперва меня хотели отдать на учебу в университет, по достижении мною 16-летнего возраста родители мои сочли за лучшее для меня оставить школу, которую я почти закончил, и отправить на несколько месяцев в торговую школу в Кливленде. Там изучали бухгалтерию и знакомили учеников с главными принципами торговой науки, торгового обращения и так далее. Из этой школы, несмотря на то, что я пробыл там очень недолго, всего несколько месяцев, я вынес много пользы. По окончании ее я невольно столкнулся с вопросом, где мне найти место. В течение долгих дней и недель я обивал пороги всевозможных магазинов и контор, всюду обращаясь с вопросом, не нужно ли ученика. Но всюду встречал отказ. Ученика не было нужно, и лишь очень немногие снисходили до разговора со мной. Наконец, один коммерсант из Кливлендских доков попросил меня зайти после обеда. Я был вне себя от восторга. Наконец-то что-то мелькнуло вдали, наконец-то начинается. Меня охватил ужас, что и эта счастливая случайность улетит от меня после столь долгих бесплодных поисков. Я прямо не мог дождаться момента, когда можно будет пойти. И когда мне показалось, что наступил момент для отправления, чуть не бегом побежал к своему будущему принципалу. «Я возьму вас на пробу», — сказал мне будущий хозяин. Но о жаловании ни он, ни я и слова не проронили. Это было 26 сентября 1855 года. Фирма называлась «Гевит и Тэтл». Рвение мое было колоссально, И кроме того, в сравнении с другими учениками я имел громадное преимущество. Оно заключалось в указанном уже мною методе воспитания моего отца. Он вел вместе со мной беседы и рассуждал над вопросами практического характера. И сверх того, я уже из школы вынес знакомство с принципами торговли, так что обладал порядочным запасом торговых познаний, которые я мог развивать. Затем на мою долю по счастливой случайности Выпала судьба заниматься с бухгалтером, который отлично вел свое дело и был искренне мною доволен. 1 января следующего года Теттл выдал мне жалование за первую четверть года службы. 50 долларов. Вполне приличное вознаграждение за мои труды, которыми я остался вполне доволен. Весь следующий год я провел на этом месте с 25 долларами в месяц за изучением конторского дела и нескольких отраслей этого предприятия. То была оптово-комиссионная и экспедиционная торговля, и областью моих знаний была контора. Моим начальством был лишь вышеупомянутый бухгалтер с жалованием 2000 долларов в год, но без участия в прибылях. Когда он в течение года ушел, я занял его место, и мне за бухгалтерию и исполнение прочих обязанностей моего предшественника было положено содержание в 500 долларов. Оглядываясь на эту пору моей работы в качестве ученика, я ясно вижу, какое огромное значение она имела в моей последующей жизни. Начать с того, что работа моя происходила почти исключительно в конторе. В моем присутствии всегда говорилось о делах, тогда же развивались планы новых предприятий и решались проекты новых деловых союзов. Таким образом, я научился гораздо большему чем другие ученики моего возраста, которые были живее меня по характеру и, может быть, лучше меня знали арифметику и обладали лучшим почерком. Наша фирма располагала таким разнообразием деловых отношений, что моя подготовка к деятельности торговца охватывала волей-неволей чуть ли не все области коммерции. У моих хозяев были дома, амбары, строения, отдававшиеся под конторы, и моим делом был сбор арендной платы. А также у нас было экспедиционное дело, и наши грузы шли по железным и речным, а также морским путям. День за днем дела их расширялись, захватывая новые области, и со всем этим я сталкивался во время работы. Вот почему и вышло, что круг моей работы был много интереснее, чем обязанности современного бухгалтера в любом крупном деле. Она меня действительно занимала. Затем мне поручили ревизию счетов, то есть приходилось делать проверку каждой отдельной статьи счета, и все счета фирмы проходили, так сказать, через мои руки. И я с должной добросовестностью относился к этому делу. Однажды, это я припоминаю необычайно ясно, я зашел по делам в контору соседа-коммерсанта. В это же время к нему явился местный подрядчик и представил огромный счет. А коммерсант принадлежал к числу вечно занятых людей как директор и член, вероятно, целой полудюжины обществ. Он бегло взглянул на гигантский счет на итог и обернулся к бухгалтеру со словами Пожалуйста, уплатите по счету. Я как раз в то время неоднократно просматривал счета этого подрядчика и тщательно проверял каждый его итог. И это своего рода беглое знакомство и распоряжение об уплате было мне очень не по душе так как я убедился в пользе для своих хозяев тщательного контроля счетов. У меня было твердое убеждение, полагаю, что его теперь разделят со мной много современных коммерсантов, что мой контроль – нечто вроде экзекуции, освобождающей деньги моих хозяев из жадных лап поставщиков, что он – дело более ответственное, чем другие мои занятия. Я слишком рано убедился, что образ ведения дела, вроде только что описанного, никогда не ведет к добрым результатам. Вся моя деятельность, проверка счетов, взыскивание квартирной платы, требования урегулирования счетов и тому подобное состояла в ведении дела с разнообразнейшими людьми. Я учился, как надо обходиться, в коммерческом смысле, с людьми разнообразнейших классов, не нарушая добрых деловых отношений. Порой мне приходилось прибегать к особой ловкости, на какой только был способен, чтобы успешно закончить дело. Возьмем пример. Нам надо доставить мрамор из Вермонта в Кливленд. Дело заключалось в умении ловко распределить фрахтовые цены на доставку грузов по реке и по морю. Утерю, убытки от порчи товара во время транспортирования и так далее надо каким бы то ни было способом разнести по этим трем различным статьям транспортирования. Необходимо было все остроумие юного мыслителя, чтобы решить эту проблему к общему удовольствию всех заинтересованных, среди которых не последнее место занимал мой хозяин. Но я не могу сказать, чтобы это показалось мне не по силам, и у меня ни разу не было столкновения с кем-либо по этому поводу. Этот опыт, возможность уладить, соотнести интересы каждого при содействии хозяина, охотно шедшего мне навстречу с советом, В этом юном, восприимчивом возрасте были необычайно для меня поучительны. Ту были мои первые шаги на пути ознакомления с главными принципами торгового обращения, но об этом после. Такое воспитание чувства ответственности за свою деятельность перед другим лицом, чрезвычайно полезное каждому, принесло пользу и мне. Я считаю счастливым для себя то обстоятельство, что в те времена жалования были более чем вдвое ниже, чем теперь. Хозяева на следующий год повысили мое жалование до 700 долларов, а я полагал, что стою в их деле по крайней мере 800. До апреля следующего года вопрос этот в мою пользу не решился, и я, воспользовавшись удачной случайностью, решил начать самостоятельное дело этого же рода и отказался от своего места. В те времена в Кливленде все знали друг друга. Среди коммерсантов города был один молодой англичанин, М. Б. Кларк, лет на 10 старше меня. Он собирался открыть самостоятельное дело и искал компаньона. Располагая суммой в 2000 долларов, которую он собирался вложить в дело, Кларк подыскивал компаньона с такими же средствами. Это был удобный случай для меня, скопившего от 700-800 долларов, вопрос был только в том, где найти остальное. Я переговорил с отцом. Тот сказал мне, что всегда собирался дать каждому из своих детей по тысяче долларов по достижении 21 года, но готов выделить мне теперь же эту сумму, если я не могу ждать. Конечно, я должен платить ему проценты с капитала до достижения 21 года. Но Джон, закончил он свою речь, мне надо 10%. В те времена 10% были нормой, для такого займа. Правда, у банков процент был ниже, но эти учреждения, разумеется, не могли удовлетворить всей потребности кредита, и потому у частных лиц процент был выше. Нуждаясь в деньгах для устройства положения в жизни, я с радостью принял предложение отца и начал таким образом свое собственное дело в качестве младшего компаньона фирмы «Кларк и Рокфеллер». Для меня было очень важно стать своим собственным хозяином и работодателем. Мысленно я буквально утопал в блаженстве от сознания, что я компаньон в товариществе с основным капиталом в 4000 долларов. Кларк заведовал закупкой и продажей, а я бухгалтерией и финансами. С самого начала нам повезло в деле. Уже в первый год заказов было на полмиллиона. Тут, разумеется, нашего маленького капитала не хватило, и нам ничего больше не оставалось, как попытаться получить нужную сумму в виде займа от какого-нибудь банка. Но даст ли еще нам банк? Первый заем. Воле-неволе мне пришлось идти к знакомому мне директору банка. Он тоже меня лично знал. До сих пор помню, как гадко было у меня на душе как я задавал себе вопрос, получу ли суду и как расположить к себе директора по имени Г.П. Генди. Он был милым старичком, общим любимцем, ввиду открытого и благородного характера, всегда болтал с детьми, находя что-нибудь веселое для них и знал меня еще учеником в Кливленде. Я изложил ему все обстоятельства нашего товарищества, рассказал откровенно, в чем дело, на что нужны деньги и с трепетом ждал ответа, «На мою просьбу». «Сколько вам нужно?» спросил он немного, погодя. «Две тысячи долларов». «Вы получите деньги, Рокфеллер», сказал он. «Выдайте ему, а вы мне выдайте расписку. Я вам доверяю на эту сумму». Чувство бодрости, с которым я покидал банк, трудно выразить словами. «Представьте себе, мне доверили две долларов на слово». Это что-нибудь дозначило? С этого момента я почувствовал, что я коммерсант. Еще четыре года прослужил мой друг Генди во главе этого банка и часто сужал мне некоторые суммы денег в трудные минуты, а у меня их бывало немало. Он мне оказывал всяческую поддержку, но зато и на мою долю вышла радость впоследствии, когда я встретился с ним и посоветовал вложить известную сумму в Standard Oil Company. Он откровенно признался, что охотно сделал бы это, но в данный момент не располагает свободными деньгами. Тогда я попросил у него разрешения сыграть, наконец, роль его банкира. Он принял мое предложение и не имел основания раскаиваться в этом. Дело принесло большие выгоды. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю о его добром отношении ко мне и о доверии, которое так помогло моему делу. Надо твердо держаться основных принципов. Генди поверил мне на слово, доверяя тому, что наше молодое дело имеет в основании строго коммерческие принципы и солидное положение. При этом мне вспоминается пример, как зачастую бывает трудно придерживаться однажды принятых коммерческих принципов. Так однажды при самом начале нашего дела один из лучших наших клиентов то есть поручавший нам наибольшее количество транспортов, запросил у нас разрешение забирать авансы под текущие грузы, то есть прежде, чем груз или даже просто накладная на нее будет у нас в руках. Разумеется, было очень важно сохранить расположение клиента, но я, как руководитель финансов стороны нашего предприятия, несмотря на опасения потерять хорошего клиента, признал это желание неисполнимым. Положение стало очень критическим. Компаньон насыпал меня упреками, в узости взглядов за мое энергичное противодействие этому проекту. И вот я решил лично посетить клиента и попытался лично убедить его в неприемлемости его предложения. Ведь до сих пор мне всегда удавалось улаживать недоразумения со всеми, с кем я не сталкивался. В этом исключительном случае... Меня особенно побуждало к такому образу действия неудовольствие моего компаньона. Я инстинктивно чувствовал, что надо только лично переговорить с клиентом, чтобы убедить его, что такой образ действий приведет к дурным последствиям. Я мысленно уже приготовил речь и мысленно остался ею доволен, находя ее выводы логичными и убедительными. Пошел я к этому коммерсанту и изложил все доводы против его предложения, До одного, как они у меня сложились. Но он пришел прямо в бешенство, и я принужден был испытать новое унижение. Необходимость сознаться компаньону в том, что дар моего убеждения не доставил мне ни малейшего успеха. Мой компаньон, разумеется, взволновался и огорчился, решив, что мы потеряли ценную клиентуру но я не мог оставить своего однажды принятого курса ведения дел, и мы остались тверды в своем принципе и категорически отказали клиенту в его просьбе. Каково же было наше удивление и удовлетворение при виде того, что строптивый клиент, как ни в чем не бывало, продолжал свои деловые отношения с нами, не возвращаясь никогда к отвергнутому проекту. Лишь значительно позже мне удалось узнать, что в этом деле принимал участие один влиятельный старый местный банкир Джон Гарденер из Норвалька, который тоже имел дело с нашим клиентом. Позже мне казалось, что сам Гарденер подбил клиента войти к нам с таким предложением. Знакомство с нашей фирмой и ее деловыми принципами, вынесенное им из этого события, было нам чрезвычайно выгодно и выставило нас в наилучшем свете. В это же время я стал разыскивать применение личному своему труду. Задача для меня в ту пору очень нелегкая. Я стремился к личному знакомству с каждым отдельным коммерсантом нашего округа, раз его дело примыкало к нашему, и таким образом в короткое время изучил все Огайо и всю Индиану. Очень быстро выяснилось, что наиболее целесообразное завязывание деловых отношений Это просто заявление об основании нашей молодой фирмы, но без всякого упоминания о желательности заказов. Я просто рекомендовался представителям фирмы Кларк и Рокфеллер, оптовым комиссионерам, сообщал об основании фирмы и не изъявлял никаких претензий на немедленное заключение деловых отношений. Потом, говорил я, при случае мы были бы очень рады предложить вам свои услуги и так далее. Но к нашему удивлению. Как по моновению волшебной палочки на нас посыпались заказы в таком количестве, что мы с трудом успевали справляться. Уже в первый год, как, впрочем, уже сказано, наш оборот достиг 500 тысяч долларов. Я уже говорил, что мы порой нуждались в деньгах, и должен сознаться, что по мере возрастания наших операций денежным затруднениям, казалось, не будет конца. Чем больше расширялись наши связи, тем чаще я засыпал с мыслями, долго ли это будет продолжаться. Когда наступит конец, ты снова начнешь сначала? Ты усыпляешь себя мыслью, что ты дельный коммерсант, убаюканный счастьем, который тебя встретило на этом пути. Но побольше хладнокровия, паренек. Ты потеряешь голову. Тише едешь, дальше будешь. Должен сознаться что эти безмолвные разговоры с самим собой имели большое влияние на мою дальнейшую жизнь. Я боялся, что удача меня опьянит. Наступит день, и удача кончится. Стоит только вбить себе в голову веру в свою удачу. Отца я часто вовлекал в суды. Но наши денежные отношения всегда были для меня источником страхов, хотя я теперь и смеюсь, вспоминая об этом. Случалось, что отец заходил к нам и заявлял, что если нам нужны деньги, в данный момент он может их нам судить. Мы почти всегда оказывались нуждающимися и рады от души получить деньги хотя бы из 10%, но за деньгами он являлся обыкновенно в моменты наиболее острой нужды в деньгах. Сын мой, говорил он обыкновенно, не можешь ли возвратить мне мои деньги? Они мне нужны самому. Сейчас-сейчас, говорил я. Я прекрасно знал, что он меня просто испытывает, и в случае возвращения денег оставит их лежать у себя, чтобы потом опять судить мне. Я полагаю, что этот оригинальный воспитательный прием оказал мне, может быть, тоже немало услуг, но, признаюсь, в то время я находил мало удовольствия в подобных испытаниях моих коммерческих способностей. 10% Картинки из моего прошлого неразрывно связаны с воспоминаниями о тех горячих спорах по вопросу, сколько процентов можно брать с суммы займа. Целая масса коммерсантов протестовала против чрезмерности 10% роста, называла его ростовщическим и уверяла, что лишь негодяй способен драть такие проценты. Я же стоял на той точке зрения, что чисто логически деньги стоят ровно столько, сколько они принесут барыша. Никто не даст 10,5% и даже 3% вне предложения, что он возьмет столько же при помощи взятого взаймы капитала. Надо принять в соображение, что в те времена я был чем угодно, только не капиталистом, мог быть назван хроническим должником и, несомненно, не мог иметь практически основания защищать высокие проценты. К числу наиболее горячих споров, возникавших на эту тему, Тогда принадлежали разговоры со старой хозяйкой, у которой я и брат Вильям были на пансионе в школьные годы. Мне эти разговоры доставляли громадное удовольствие. Наша хозяйка была собеседница очень умная и с оригинальным складом речи. Я оценил ее, положим, по другой причине. Мы платили за комнату и стол в неделю по доллару с каждого. И за эти деньги она нас великолепно и обильно кормила. Впрочем, в те времена, в небольших местечках, где хозяйки лично вели хозяйство, обходясь без прислуг, это было обыкновенной ценой. Так вот, сия почтенная дама была жестокой противницей десятипроцентной системы, и в течение долгого периода дней мы тщательно разбирали все про и контра. Она же знала, что отец меня неоднократно вручает деньгами и берет за это 10%. В конце концов, все споры и разговоры не могли уменьшить размеры процента, естественно, понизившегося, когда на рынок пришло больше капитала. В общем, я убедился, что оборот общественного мнения совершается очень медленно. В наши дни прямо трудно себе представить, как в те времена тяжело давалось изыскание средств, даже на коммерческие цели. В местах ближе к западу проценты были еще ужаснее, особенно при малейшем признаке рискованности. Во всяком случае, все это ясно показывает, насколько больше было препятствий, с которыми приходилось встречаться новичку тогда, чем теперь. Как я собирал порою деньги При последних строках мне пришел на память эпизод из самого оживленного периода моей жизни. Как-то раз для проведения в жизни одного крупного дела в другом краю страны Мне разом понадобилась крупная сумма наличных денег. Мне нужно было несколько сот тысяч долларов валютой. Закладные поручительства, векселя и другие ценности не могли приниматься в расчет. А ехать надо было поездом в три часа. Я в коляске скакал из банка в банк и просил каждого встречного директора или кассира, кто первый попадался на встречу, не расходовать и удержать для меня всю свободную наличность. Каждому я обещал сообщить, когда мне потребуются деньги. Итак, объездив из банка в банк весь город, я набрал нужную сумму. В три часа я уже сидел в поезде и катил в нужную местность. Там я сделал дело. В те времена я много ездил, посещал наши отделения, своих клиентов, завязывал новые деловые отношения, строил планы дальнейшего расширения дела и так далее. И большей частью, по необходимости, Проделывал все это очень быстро. Сбор денег на выкуп церкви. Мне было лет 17 или 18, когда в родном городке меня выбрали церковным старостой. Мы принадлежали к особой религиозной общине, и мне не раз приходилось слышать от членов господствующей церкви презрительные отзывы о нашем вероучении. Вот это обстоятельство и укрепляло нас в решении доказать всем, что мы и сами сумеем руководить своим духовным кораблем. Наша первая церковь была маленьким зданием, к тому же обремененным закладной в 2000 долларов, долг, который угнетал нас давно. Владелец закладной уже давно требовал ее погашения, но община едва сбиралась силами платить проценты. Тогда он стал грозить продажей церкви. Не могу не отметить, что, конечно, это случайность, владелец закладной был дьяконом церкви. Но, несмотря на звание свое, он настоятельно требовал возврата денег, уверяя, что они ему нужны на личные дела. Впрочем, возможно, что это так и было. Только одним словом, он предпринял все должные меры для протеста закладной и в одно прекрасное воскресенье Проповедник заявил нам с кафедры о необходимости где-нибудь достать 2000 долларов, если не хотим дождаться продажи церкви. Я стоял на своем посту у церковных дверей, и как только приходил член общины, я его задерживал и убеждал подписать что-нибудь на погашение долга церкви. Я просил, убеждал и порой даже грозил. Когда он соглашался, я заносил его имя и сумму взноса, В записную книжку я обращался к другому. Этот поход, начавшийся памятным утром одного воскресенья, продолжался немало месяцев. Немало трудностей было набрать такую довольно все-таки значительную сумму денег взносами, начиная с 2-3 центов и кончая блестящими обещаниями, обыкновенно выражавшимися в сумме в 25-30 центов. Я лично пожертвовал на эту цель все, без чего только мог обойтись а рвение мое, как можно больше зарабатывать, сильно поднимали это и другие, подобные этому начинания. Наконец, мы набрали 2000 долларов. Что это был за дивный день, когда община, наконец, погасила закладную? Я думал тогда, что члены господствующей церкви очень сконфузятся, узнав, насколько сильно, несмотря на все их сомнения и ожидания, проявилась солидарность в нашей общине. Но что-то не помню, чтобы конфуз и изумление как-нибудь в них проявилось. Опыт просителя, извлеченный из последнего эпизода, оказался мне очень полезен. Должен сознаться, что мне совсем не было стыдно клянчить. Наоборот, я ощущал даже гордость. Я долго занимал место старосты церкви, пока рост дела и ответственности не побудили уступить другим свое место в деле благотворительности.